День 507. Глава 1. Развлечений на базе было довольно мало, поэтому небольшие трибуны, расположенные вокруг двух футбольных мини-полей, были основательно заполнены, и вип-зона тоже. Обе лора также присутствовали на матче. Директор института, естественно, занимал удобное кресло в vip зоне Лора вторая была зажата в общей массе. Она боялась остаться одна и все время следовала за Сергеем. Да и сам Сергей рад был зацепиться за это мероприятие. Утром он энергично выгнал из себя алкоголь и с головой окунулся в футбол. Эта суета как-то перекрыла его воспоминания прошлой ночи, отвлекла от них. Хотя в душе Сергей боялся наступления вечера, так как ему опять придется остаться один на один со своими мыслями. И тогда девочка с зелеными глазами снова вернется к нему. Восемь любительских команд были разбиты на две группы, по четыре в каждой. В группах играли по круговой системе. Два тайма по 10 минут без замен. В финал выходили две лучших. На первом поле группа А. Команда связистов «Сатурн» играла с женской командой «Багира». Матч, естественно, вызвал живой интерес. Всем было очень уж интересно посмотреть на откровенные столкновение мужчин и женщин. В первом тайме еще шла равная борьба, а во втором мячи забивались уже в одни ворота. Несмотря на то, что трибуны активно поддерживали девушек, и в том числе многие болельщики «Сатурна». Потом на первое поле вышли старики, команда, в которой Сергей был самым молодым. Они встречались с командой пищевиков «Боровик». В этой встрече Сергей сумел забить три мяча, два из них с капитана. В дальнейшей круговой борьбе старики играли с девушками и проявили себя настоящими джентльменами, и сами забивали мало и давали забивать девушкам. В итоге встреча закончилась со счетом 6-4 в пользу мужчин. Последнюю свою круговую игру старики проводили с сильной командой связистов и с трудом их одолели, забив победный гол на последней секунде. Мяч в тот момент судорожно метался по вратарской площадке противника, то и дело высоко подпрыгивая, и Дмитрич, стоя спиной к воротам и не видя мяча в какой-то момент, просто двинул ногой назад, неожиданно забив гол пяткой. В группе «Б» сибирские «Медведи» уверенно вышли в финал, легко переиграв всех своих оппонентов. К финалу публика на трибунах ревела и неистовала, весело что-то, крича и скандируя. Шум стоял такой, что на поле ничего не было слышно. Борьба в финале была равной. Два тайма не выявили победителя. Но зато в дополнительное время молодежь медведей перебегала под уставших уже стариков и вырвала победу. — Да, мужики, — сказал Ричард в раздевалке, — пацаны нас просто перебегали. Надо признать, второе место — это наш потолок. Не хватает нам сил. Никто не возражал. «Сыгранности не хватило», — тихо сказал капитан Сергею. «Эх, был бы еще Женька!» «Ты где все время пропадал?» — спросил Сергей у капитана, стаскивая себя мокрую от пота в футболку. «Никак не мог найти тебя». «Серж, дел было много», — ответил Дмитрич, стягивая разбухшие кроссовки. «Чем таким занимался?» «Физикой, с твоим Айцем Коурисом», — Сергей усмехнулся. «Он не мой. Рассказывал он мне о тебе», — улыбнулся Дмитрич. «Что забавно, я тебя видел пару дней назад». И ты тогда вообще ничего не знал, ни об и Коурисе, ни вообще об этом мире. Прошло всего каких-то двое суток, и вот уже у тебя и старые знакомые, и много чего еще. Обычная история, парадоксы времени, — пожал плечами Сергей, которому первое время было почему-то немного не по себе. Ведь все эти люди в свое время успели умереть, стали покойниками, а вот же бегают, веселятся, смеются. — Вот именно, — согласился капитан. Теоретически все понятно, а на практике несколько непривычно. Перодевшись, футболисты потихоньку потянулись в просторную сауну, в которой уже вовсю парились самые активные болельщики и наиболее раскрепощенные болельщицы. Последними своего сектора раздевалки выходили Сергей и Ричард. «Серж», — тихо произнес Ричард, — «меня сегодня расспрашивали о разных объемных сумках. Я решил не говорить про тебя». «Спасибо», — ответил Сергей. В обширном предбаннике сауны мужчины и женщины в купальниках и без активно отдыхали поодиночке или разбившись на группы. Доставали вино и термосы с чаем. Молодежь из команды «Медведей» выкатила две призовых бочки с пивом, угощая всех желающих. На оттопчине, расположенном ближе к дверям, полу лежала Лора вторая по порядку появления в этом мире. директор института здесь было не по чину. Как и у большинства присутствующих в сауне женщин, Грудь и лоры была открыта, а из одежды только полотенце, обернутое вокруг бедер. Увидев входящего Сергея, она тут же встала и помахала ему рукой. Одиночество тоже сильно угнетало ее. «Великолепно смотришься», — сказал Сергей, приблизившись. Только сейчас он вдруг понял, как давно он не видел ее обнаженной на свету и какая все-таки у нее красивая фигура и насколько сильно соблазнительно ее тело. «Спасибо», — ответила она, даже не улыбнувшись. Футбольные крики прошли, и теперь ее голова снова освободилась для разных мыслей, которые тут же туда и устремились. И теперь ей хотелось как можно быстрее вытеснить их обратно. — Парилки была? — спросил Сергей. Она отрицательно покачала головой. «Пойдем — Пойдем, — предложил он, поворачиваясь к стеклянной двери в парную и обняв ее за талию. Впрочем, он тут же брал руки, испугавшись вдруг нахлынувших чувств, совсем нежелательных в местах, где одежда фактически отсутствует. В просторной полутемной парилке кто-то с удовольствием хлестался веником, а кто-то просто грелся на верхних полках, закрыв уши полотенцами или шапками. Сергей и Элора тоже поднялись наверх. Сели в темном уголке, поплотнее надвинув войлочные шапочки. «Ты как?» — тихо спросила Элора. «Паршиво», — отозвался Сергей, поняв, о чем конкретно идет речь. «Это ужасно», — вздохнула она. Несмотря на жару, она была все еще бледной. «Ты видела?» — повернулся он к ней. «Нет» отрицательно покачала головой Элора. Просто поняла. Их беседу прервал неожиданно появившийся давар Голый, с бледной кожей, подпоясанный вафельным полотенцем, он выглядел просто комично. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он, присаживаясь рядом с Лорой, и девушку тут же передернула. «Мы с вами, кажется, уже встречались», чуть заметно усмехнувшись, добавил он, «несколько дней назад». «Да», — ответила она, напрягшись, побледнев и сжав до белизны пальцы. Давар кивнул. «Надеюсь, вы не держите на меня зла. Это всего лишь работа», — спокойно произнес он. «Да», — ответила Лора, которую трясло от отвращения, и это не укрылось от взгляда давара «Это ваша работа». Она встала и вышла из парилки. «Прекрасно играли», — сказал Давар Сергею, предварительно проводив Лору взглядом, и Сергею было неприятно, что такой человек смотрит на ее обнаженное тело. «Вам просто чуть-чуть не повезло». «Спасибо», — кивнул Сергей, тоже собираясь вставать. — А вы слышали, какая оказия случилась у меня дома прошлой ночью? — задержал его начальник службы безопасности. — Нет, а что такое? — спокойно переспросил Сергей. — Как, вы не слышали? — искренне удивился Давар. — А мне почему-то казалось, что слышали. Мягко усмехнулся он. — Вы говорите загадками, — процедил Сергей, ловя себя на сильнейшем желании пальцем проткнуть гортань Давару или ударом справа проломить ему висок. Боясь, что не совладеет с собой, Сергей повернулся к своему собеседнику спиной, снова собираясь уйти. «У меня умерли домашние животные», — сказал Давар, снова тактично задерживая Сергея, прикоснувшись своей рукой к его руке. Причем все сразу. «Бывает», — как можно беспечнее пожал плечами Сергей, непроизвольно дернувшись от отвращений, поспешно дергивая руку. «Впрочем, сочувствую», — вежливо добавил он. «И знаете, что самое странное?» — продолжал Давар, пристально глядя в глаза Сергею. Раньше никогда такого у меня не было. Теперь вот не знаю, что и думать. «Я не силен в содержании домашних животных», — ответил Сергей, не отводя своего взгляда, а тем более в уходе за ними. Тавр кивнул. «У каждого человека есть свои слабости», — сказал он. «А наш мир как нельзя лучше подходит к их удовлетворению. Не находите?» Сергей молчал, по-прежнему глядя в глаза начальнику службы безопасности. «Серж, я вам очень признателен за то, что в этом мире я появился достаточно молодым». Вдруг совершенно серьезно сказал Давар и ушел.